Потрогать и заговорить. Люди воздействуют на мир, модифицируя его, и в свою очередь модифицируются последствиями его действий. Берес Фредерик Скиннер Мы с вами уже об этом говорили. Младенцами мы вступаем в этот мир с преимущественной активностью правого полушария головного мозга. Левое включается постепенно, год за годом, сменяя правое на его лидерском посту. В исследованиях показано, что ребенок первых годов жизни, которому по медицинским показателям было удалено левое полушарие, развивается лучше, то есть эффективнее компенсирует этот недостаток нервной ткани, чем ребенок, которому пришлось удалить правое полушарие. В чем здесь секрет? Почему именно правый мозг так важен, когда мы с вами появляемся на свет? Думаю, что одна часть ответа на этот вопрос лежит на поверхности. Языковые центры, которые, очевидно, будут востребованы не сразу. Прежде чем перейти к речи, младенцу предстоит обучиться куда более простым вещам. Первые годы жизни идет активная милинизация областей мозга, отведенных под первичные анализаторы – зрительная кора, слуховая и так далее. А также, конечно, области коры, ответственные за движения. Но нельзя, наверное, говорить, что до момента овладения речью ребенок это совершеннейший овощ, который лишь на то и способен, что создавать психические модели реальности, визуальные образы, звуковые ряды, воспоминания и так далее, и перемещаться в пространстве. На самом деле этот этап, первые годы жизни ребенка, имеет первостепенное значение для формирования основ его будущей сложной психической деятельности. Да, в этот момент все наше мышление еще доязыковое, правополушарное. Но это уже полноценное мышление. Ребенок думает, ориентируется в ситуации, оценивает происходящее, принимает решение. Специфика чувств. Основа нашего мышления – это, как ни странно, тело, а точнее наша кожная и проприоцептивная, можно сказать, двигательная чувствительность. Выдающийся отечественный психолог сначала Ленинградского университета, а затем переехавший в США на работу в университет Джорджа Мейсона Лев Маркович Векер, о котором я уже упоминал в этой книге, создал в свое время фундаментальный научный труд, системно описывающий психические процессы. В нем он и показал, что наше восприятие вовсе не так однородно, как может показаться на первый взгляд. Например, вы можете рассмотреть какой-то физический объект, а потом вспомнить его, вообразить, нарисовать или узнать на фотографии. Хоть фотография объекта — это не сам объект, вас это не смутит. Или другой пример. Вы можете послушать музыку, а потом этот мотив будет крутиться у вас в голове. То есть фактического изображения на сетчатке уже нет, фактического воздействия звука на ваш слуховой аппарат тоже нет, а вы все равно как бы видите и слышите. Вы как бы сняли с предмета его характеристики и дальше можете оперировать ими, как вам заблагорассудится. Однако не со всеми чувствами так. Есть такие ощущения, которые вы испытываете только в момент своего непосредственного взаимодействия с физической реальностью. Есть она и есть чувство. Нет с ней контакта, и эти ощущения практически невоспроизводимы сами по себе. Думаю, что вы знаете, каков на ощупь бархат, и можете, я думаю, легко отличить его от шелка или шерсти, но вы не можете воспроизвести чувство бархатности в себе. Вы его узнаете, когда прикоснетесь к бархату пальцами. Произойдет специфическое искривление поверхности кожи на них, и структура этого искривления создаст в вашем мозге специфический субъективный опыт, называемый тактильным чувством. Но стоит вам отнять руку от бархата, и это искривление кожных покровов исчезнет, а с ним пройдет и чувство бархатности. То есть эти ощущения, они, по сути, свидетельствуют о фактической реальности, с которой вы имеете дело. Вам не кажется, не мерещится. Это не галлюцинация». Вроде бы различия между чувствами, ощущениями первого и второго рода не так уж существенны. Ну, воздействует объект на нас или не воздействует. Какая в сущности разница, если и в том, и в другом случае он все равно у меня в голове? Но разница на самом деле огромна. Если ощущение с объекта можно снять, то его можно и исказить. Более того, искажение будет обязательно иметь место. Если же у вас мало сопутствующих данных, так называемого «контекста», то уж точно будет одна сплошная иллюзия. А вот если ощущение у вас появляется только в тот момент, когда вы с объектом взаимодействуете, тогда другое дело, тут вам дана, так сказать, сама правда жизни. Можно сказать, что мы буквально прицеплены к внешнему реальному миру, имеем о нем уверенное знание – Не потому, что у нас просто какие-то впечатления в голове кружатся, обрывки образов и звуков, подобно сновидениям, а потому, что мы можем его, этот мир, физически пощупать, тактильно ощутить, быть с ним в подлинном физиологическом контакте. Впрочем, это еще далеко не все. Роль тактильных, а также проприоцептивных ощущений, то есть кожно-суставного чувства, возникающего благодаря нервным окончаниям, находящимся в сухожилиях и связках. Значительно шире, поскольку на их основе строится и наше с вами пространственное, или, точнее, даже сказать, наше объемное чувство. Да, большое значение в формировании пространственного чувства имеют и другие наши сенсоры, включая, например, органы слуха. Но, допустим, изображения, которые оказываются на сетчатке вашего глаза, двумерны, потому что сама сетчатка плоская. Вам только кажется, что предметы в вашей комнате отстоят друг от друга на разные расстояния На сетчатке же лишь зрительные рецепторы, улавливающие падающие на них фотоны И откуда они прилетели, издалека или от чего-то рядом, рецепторы не знают В действительности ощущение объемности предметов создается в нашем мозге Благодаря тому самому тактильному и кинестетическому чувству Потому что все эти предметы или подобные им вы трогали когда-то в детстве и знаете, что они самостоятельны, имеют размер, объем, форму, а не просто какие-то пересекающиеся линии на плоском экране. Грубо говоря, то, что стул — это стул, вы узнали не потому, что вам кто-то в детстве это рассказал, а потому что вы сидели на нем попой, взбирались на него, падали с него, неловко на нем раскачиваясь, Так вы определяли для себя целостность, границы и его сущность, то, чем он для вас является. Вам не обязательно знать, что перед вами стул, чтобы сесть на него. Вы можете присесть на подоконник, на журнальный столик, на барный стул, на диван. Это все для вас одного поля ягоды, но с разными границами, с набором дополнительных ощущений, мягкости, жесткости, высоты и так далее. И самое главное, вы все это можете понимать, не имея для этого слов. Именно по этой причине младенцы норовят все потрогать, засунуть в рот, порвать, сломать, согнуть, вытянуть, разлить, прыгнуть в лужу и так далее и тому подобное. Они учатся думать мир, и ведущим здесь для них является в первую очередь правое полушарие. По мере взросления ребенка увеличивается в размерах и его мозг, но не за счет новых нейронов. Новые нейроны возникают в мозге только в строго определенных областях, например, в гиппокампе, для формирования новых воспоминаний. Растут в мозге связи между нейронами, а поэтому сильнее всего за первые пять лет жизни меняется наше мозолистое тело. Те самые связи, которые контачат правое полушарие с левым и левое с правым. Посмотрите на рисунок 33. Изначально совершенно крошечное, мозолистое тело постепенно превращается в многополосный автобан, соединяющий правый и левый мозг человека. Впрочем, не следует думать, что пространственное чувство возникает и развивается только в правом полушарии, хотя поначалу именно оно является в этом отношении ведущим. Удивительно, но, как показывают недавние исследования, области мозга, которые у человека являются центрами речи, обнаруживаются также и у наших ближайших эволюционных родственников, увеличенные как раз в области брака и верники. Это видно на рисунке 34. Но, наверное, самое интересное в том, что в обезьянном мозге эти центры проторечи отвечают вовсе не за крик, как можно было бы подумать, а за жесты. Этот факт, к слову, установил легендарный первооткрыватель зеркальных нейронов Джако Морицалатти в совместном исследовании с профессором Университета Калифорнии в Сан-Диего Майклом Арбибом. Теперь представьте себе, что такое жесты. Когда вы жестикулируете, вы как бы рисуете вокруг себя некую модель реальности. Он, я, ему, с ним – туда, сюда, отсюда, посмотри на меня, я слежу за тобой и так далее, которые вы наглядно демонстрируете своему собеседнику. Так что по мере формирования областей мозга, отвечающих за речь, в нашем левом полушарии мы начинаем соотносить эти две геометрии – устройство мира, знание того, как он, этот мир, работает, ощущается, и социального пространства. Социальные взаимодействия вообще оказываются главным триггером развития левого полушария. Прежде всего, название предметов. Ни одно из тех слов, которыми мы с вами пользуемся, не является нашим. Мы его подслушали, поняли его функционал и, можно сказать, нацепили на свое ощущение того, что это слово для нас значит. Но изначально наше мышление и наша речь предметно-конкретны. Вот предмет, вот его название. Я тыкаю пальцем, гулю соответствующий звук, а мама мне этот предмет приносит. Однако по мере уплотнения моих социальных контактов я начинаю предпринимать попытки понять, приспособить к своему опыту более абстрактные понятия. Родителям, да и любому взрослому, очевидно, что такое закатывать истерику, вести себя некрасиво и вообще красивое, некрасивое и так далее, быть хорошим мальчиком, держать себя в руках и прочее-прочее. Но что об этом знает годовалый или даже трехлетний ребенок? Он просто плачет в ужасе или от тревоги, испытывает радость, ему что-то приятно и так далее. Все это его состояние. А те названия, которые мы для них используем, для него абсолютно непонятны. Какой-то набор звуков, сопровождающих те или иные ситуации. Ему еще надо как-то осознать, схватить эти ситуации, чтобы понять, о чем, собственно, ему пытаются сказать взрослые. И не нужно испытывать иллюзий. Ребенок не знает, что взрослые хотят ему сказать. Надо хорошо понимать, что такое человеческая речь, чтобы, в принципе, пытаться угадывать смыслы в произносимых человеком звуках. Так или иначе, здесь снова чрезвычайно важен диалог между полушариями. Ребенок правополушарно понимает, что что-то испытывает, что-то воспринимает, как-то действует, а его левое полушарие тем временем пытается ухватить название, которым это все называется – истерика. По сути, ему надо с одной стороны схватить образ момента, суть своего переживания, а с другой – нахлобучить поверх этого образа и всего происходящего с ребенком в данную секунду соответствующую языковую конструкцию. При этом ему пока с трудом даются и куда более простые, но все-таки уже абстрактные вещи. Почему, например, стулом называется и та штука, которую его сажают для приема пищи, и та, которой пользуются родители, и та, которую он сам использует, усаживая своего медведя на игрушечный стул? Почему белый медведь тоже называется медведем? Мы-то привыкли к этой подмене, но для ребенка это два очень непохожих друг на друга существа. Почему они оба медведи? Почему, наконец, еда и питье бывают взрослыми и детскими? И мама с папой что-то пьют, и я пью. Почему это разное? Я знаю, что есть молоко, чай, компот, сок. А что такое взрослое питье? Все это ребенок понимает исключительно в социальных ситуациях. Или просто доверяя взрослым, или оценивая поведение других людей в тех или иных обстоятельствах. И это осмысление опять-таки происходит в правом полушарии, в зонах, которые мы не случайно называем пространственными, а точнее зонами, где мы учимся видеть отношения друг к другу тех или иных элементов. В 2009 году группа итальянских нейробиологов под руководством профессора альфреда Бранкуччи представила большое аналитическое исследование, в котором изучался корпус научных работ, посвященных различным аспектам социальной коммуникации с точки зрения межполушарной асимметрии. Этот анализ убедительно показал, что наше с вами социальное поведение и в самом деле имеет в некотором смысле пространственную природу. Исследователи объясняют это двумя причинами. Прежде всего тем, что мы всегда воспринимаем ситуацию от первого лица, используя для этого функции картографирования и обращения внимания к местам в пространстве. А также тем, что мы постоянно устанавливаем своего рода границу между «я» и «другим» и как бы координируем эти отношения – ближе, дальше и так далее. Данные функции относятся к деятельности задней теменной коры правого полушария – где, судя по всему, постепенно происходит социализация сформировавшегося там изначально физического пространства. Посредством языка левое полушарие лишь означивает и описывает это пространство, его социальную геометрию. Ребенок начинает понимать – это моя комната, это мой стул, это моя чашка и ложка, а это папина место, а тут должна мама сидеть. И если сначала это были просто привычки – то постепенно в этом ребенок начинает видеть своего рода пространственную логику. При этом авторы данной работы отмечают, что хотя для формирования Theory of Mind модели внутреннего психического состояния другого, благодаря которой мы можем догадываться о состоянии человека, его чувствах, мотивах и потребностях, нам необходима двусторонняя нейронная сеть, то есть оба полушария. Именно правополушарная активность является ключевой формировании и понимание того, что происходит с другим человеком. По факту мы видим, как происходит взаимообогащение структур, находящихся в правом и левом полушарии. Мозг, по сути, нарабатывает новый функционал, специфичный для каждого из полушарий, что приводит к тому, что и отношения между полушариями становятся все более сложными. Его левая и правая стороны обмениваются результатами своего обучения – в результате чего уровней организации системы становится все больше и больше. Группа исследователей из Университета Калифорнии и Университета здоровья и науки в Орегоне под руководством Дэвида Грейсона провела масштабную работу по сопоставлению связности основных нервных хабов в детском и взрослом мозге, благодаря чему мы можем увидеть, как разрастается эта связь как раз в описываемых нами сейчас височно-теменных зонах. Смотрите на рисунок 35. Постепенно левое полушарие ребенка, с учетом развития речевых центров, обретает все большее и большее значение. Это совершенно неудивительно, если учитывать тот факт, что взрослые делают все возможное, чтобы наладить с ребенком именно речевой контакт. Сам ребенок начинает усваивать множество социальных правил, проигрывает их в рамках своих детских забав, играя в дочки-матери, сватовство и свадьбу, магазин и так далее. Более того, он начинает даже руководствоваться этими правилами в своем поведении. У него формируется способность воспринимать речевые инструкции и следовать им. Ребенок постепенно переходит из мира предметно-конкретного мышления в мир, где у него возникают куда более абстрактные ценности и интересы. И если в первые годы он ориентировался в основном на внешнюю информацию, существовал, по сути, ситуативно, то теперь у него возникает Накапливается все больше внутренней информации о происходящем, для управления которой и необходимо левое полушарие. Фактически изменение доминантности полушарий с правого на левое это переход от какого-то восприятия мира на определенное отношение к нему. Есть то, как он на меня воздействует и что я по этому поводу ощущаю. Правое зеркало. Есть то, как я пытаюсь воздействовать на него. И это уже левое зеркало. При этом, конечно, ощущения от мира и его постоянное влияние на ребенка никуда не исчезают Правый мозг точно так же работает Другое дело, что сам ребенок постепенно перестает его слышать Все большее влияние на ребенка оказывают схемы, создаваемые с помощью языковых конструкций в его левом полушарии А не его бессловесное понимание правого полушария В ряде исследований было показано, например, что для детей эта смена доминантности в отношении между полушариями зачастую чревата даже психофизиологическими проблемами. Дело в том, что правое полушарие имеет более обширные связи с подкорковыми структурами, регулирующими вегетативные реакции, работу сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, потливость, половую функцию и так далее. Поэтому при передаче правления от правого к левому полушарию часть детей сталкиваются с соответствующими функциональными расстройствами организма: дистониями, дискинезиями, гипергидрозами, экземами и так далее и тому подобное, вызванными как раз проблемами центральной, преимущественно правополушарной регуляцией вегетативных функций организма. Мы обычно думаем, что хочу и надо – это императивы свойственные нижнему мозгу и верхнему мозгу соответственно. Но, как вы видите, тот же самый принцип работает и в отношениях между левым и правым мозгом. Хотя здесь, конечно, и чуть другие «хочу», чуть другие «надо». Так или иначе, у обоих участников этой дискуссии, и у левого зеркала, и у правого, есть свое понимание, видение происходящего с ребенком и его самоощущение жизни. Поскольку же, понятное дело, никто из них не считает себя неправым, а с какой, собственно, стати, дискуссия между этими новоявленными субличностями, как мы с вами уже говорили, может продолжаться бесконечно. Взаимные отражения, созданные правым и левым зеркалами, как и в случае с первыми двумя парами зеркал, обречены на конфликтное взаимодействие и будут производить таким образом нашу с вами психическую активность, спонтанно и самопроизвольно.